Та весна выдалась холодной. На кряжистом, кривоногом дядьке Савелие был полушубок, кардус и смазанные толстый кожей сапоги. Пятнадцатилетний Федор Сухов кутался в потертый армичишка, но зато на ногах его красовались писаные алапти с подковыркаю, которую ему сплел специально в дорогу его родной дед. А лапти с подковыркой являлись знаком высшего мастерства. В отличие от обыкновенных, они украшались узорной прошвой и как бы рантом вокруг подошвы. За спиной у Фёдора болтался холщовый котомка, в которой лежали десяток мочёных яблок и выходная яркого блеску сатиновая рубаха. Фёдоро паразил Нижний Новгород. По всему берегу на версту и более тянулись лабазы, склады, артелиные лавки. Торговали всякой всячиной: и кроем, и рыбой, и мануфактурным товаром, и лошадьми, и коровами. Прибывший из бедной, голодной в ту зиму Волжской деревушке под Самарой, Фёдор притих от такого изобилия разнообразной еды. У пристани и причалов ошивались сотни вольнохари стакратов духа, килкаши или галахов, как их тогда называли на Волге. Вся эта голь и босота по весне к началу ледохода вылезала из разных щелей, где кое-как перемогала зиму и скатывалась к Волге-матушке, к пристаням и причалам. Великая река кормила всех. Одних бивались в артели грузчиков, другие подворовали по мелочам, третьи попрошайничали, и все были сыты, а главное пьяны. Водки здесь истреблялось видимо-невидимо, поскольку любая работа по выгрузке или погрузке барж и пароходов или какая она, оценивалась одной меркой количеством поставленных вёдер спиртного. Над лабазами и складами возвышался город Били звонницами, золотясь куполами церквей, красуясь двух- и трёхэтажными дворянскими и купеческими домами. Тянулись булыжные мостовые, по которым катили извозчики на лёгких пролётках, обгоняя тяжёлые возы, влекомые широкогорудыми, мохнаноногими битьугами. Над рекой и берегом металась стая галок, сворачиваясь и распрямляясь, словно огромная чёрная простыня. заслоняя солнечный диск, проступающий сквозь мглистый холодный воздух с льдиным кругом. По реке медленно, как по небу облака, плыли льдины, но большой ледоход ещё не начался. "Со мной, Фёдор, не пропадёшь", сказал Савелий, хлопнув парнишку по плечу. На берегу опили торговки предлагают опробовать их кушанья. Продавались горячие пироги и холодный студень в мисках. Тут же в больших сковородках жарились, шкварчали рубцы, завернутые в рулет патраха, домашняя колбаса и все виды волжской рыбы. Савелий сразу же не торговец, купил круг чесночной колбасы и пол ковриги хлеба. Федор впился в горячую колбасу зубами, истекая слюной. Устрою тебя в лавку, у меня хозяин знакомый тут. Будешь торговать помаленьку, выучишься на приказчика. Рассуждал Савелий, пока не шли берегом к деревянной лестнице, ведущей вверх от реки в сторону булыжной мостовой. А там, чем черт не шутит, и свою лавку откроешь. Ты ведь не то, что я. Ты грамотный, не даром в приходскую школу бегал. Федор подумал о теперь уже невозвратном прошлом, о том, как он с отвагой деревенских парней и девчонок с детства бегал в церковно-приходскую школу за десяток вёрст от дома. Село, где была их школа, находилось на другом берегу Волги, и зимой они перебирались через реку по льду, а осенью и весной на лодках. В этот вечер они не нашли хозяина лавки знакомого Савелия. Пришлось переночевать у Кастра артесчиков на берегу. А утром начался большой ледоход. По Волге, разлившейся в ширину на пару вёрст, а может и побольше, плыли, неслись льдины маленькие, большие и целые ледяные поля. У берега льдины сгрудились и почти не двигались, лёжа сплошной массой. А дальше, ближе к стремнине, они неслись по течению спора, налезая друг на друга с шумом и треском. Каждый год это движение льда на широком пространстве разлившейся реки собирало весь город на высокой набережной. Отсюда на плавучих льдинах можно было увидеть всё что угодно. То на большом ледяном поле, покрытом толстым слоем снега, виднелась часть дороги с вешками и санным колеями, жёлтыми от навоза. То оторвавшийся от берега и подмытый половодьем сарай с привязанной блеющей козой, то конура с собакой, то поленница дров, копна сена, не говоря о умерших в лёд лодках, баркасах. Рассмотревшись на ледоход, Савелий и Фёдор пошли снова к деревянной лестнице, чтобы подняться в город и разыскать своего лавочника. Но тут дядька Савелий услышал какой-то спор. Он приостановился и подошёл к тордельщикам, сидевшим за врытым в землю дощатым столом. Среди пручей снеги на столе возвышалась, поблёскивая, трёхлитровая бутыль водки. Четверть. Четверть ведра. Отсюда и название.